Страдания святых мучеников Евтропия, Клионика и Василиска. После страданий и мученической кончины святого великомученика Феодора Тирона в городе Амасии в темнице остались заключённые за Христа его соратники и близкие друзья. Евтропий, Клионик и племянник его Василиск. Правитель города Публи, мучивший святого Феодора, уже погиб, поражённым Божиим гневом. На его место был назначен другой, по имени Асклепидеот, родом из Фригии, человек жестокий и безбожный. Много зла причинил он христианам, ибо получил от императора Максимиана власть принуждать христиан к принесению жертв идолам и тех, кто не повинуется, погублять в жестоких муках. Однажды, заседая на судилище со своими советниками, он призвал книгохранителя Евласия. И приказал ему читать прежние судебные дела. Когда Евласий читал о страданиях Феодора Тирона, то все дивились терпению святого мученика, а правитель спросил: "Где друзья Феодора, упоминаемые в книге?" Евласий отвечал: "Они содержатся в темнице с прочими узниками, видя сожжённое тираном капище скверной их богини Юноны, именуемой матерью богов". Правитель зарычал, как лев, и тотчас повелел послать воинов в темницу, чтобы привести к нему святых мучеников Евтропия, Клионика и Василиска. Евтропий и Клионик были родными братьями, родом из Кападокии, а Василиск племянник святого Феодора, родился в Амасии, но все трое вследствие взаимной любви называли друг друга братьями. Придя к темнице, воины сказали темничному сторожу, «Выдай нам друзей Феодора». Тогда сторож вошел к святым и сказал, «Вставайте, пришло время, которого вы ждали с нетерпением день и ночь. Вас зовет правитель, но, умоляю вас, помяните и меня в своих молитвах». Так говорил темничный сторож, так как видел их день и ночь на молитве и происходившие с ними чудеса. Необыкновенный свет сиял среди них, Темница много раз сама собой отверзалась, поэтому он и уверывал, что Господь пребывает с ними. На призыв правителя святые пошли с радостью, а оставшиеся узники печалились, что лишались дружеского общения со святыми мучениками. Тогда святой Евтропий сказал им: Не плачьте, друзья, ибо мы снова увидимся, но молитесь к Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он даровал нам страдания и кончину за него, и чтобы прекратилось бесовское язычество, а вселенная исполнилась Божией благодати. Утешив такими словами узников, святые вышли свой нами. Святой Евтропий пел: "Как хорошо и как приятно жить братьям вместе". И вот раздался глас с неба: Не разлучу тебя с твоей братией, пока не придёте все к Феодору и не почините на лоне патриархов, живущих в божественном свете. Евтропий был очень красив и премудр. Когда святые были приведены и стали пред правителем, то он спросил их: "Почему лица ваши не сумрачны от долгого пребывания в темнице, а радостны, как будто от постоянного веселья?" Благоден Евтропий отвечал: Воистину правитель наш Христос всегда нам даёт радость, посещая нас своей благодатью. Избываются на нас слова Писания. Весёлое сердце делает лицо весёлым. Правитель спросил: "Как твоё имя?" "Первое моё имя", отвечал святой христианин, "а родители меня назвали Евтропием". Тогда правитель с лаской сказал: "Вижу, что ты также благонравен, как и красив". Думаю давно уже ты сделался таким мудрецом, святой отвечал. Духовной мудрости я научился от Господа моего Иисуса Христа. На него я возлагаю надежду, что он поможет мне мудро ответить на ваши вопросы. Правитель сказал: "Послушай меня и в тропе, и убеди свою братию повиноваться царскому повелению и принести жертвы богам. За это я напишу о тебе царям, и они назначат тебя в этой стране воеводою". Почту тебя, как князя, и осыплю тебя большими богатствами. Тогда ты на деле увидишь, как хорошо слушаться царей и повиноваться их приказаниям. А если не убедишься моими словами, то я рассеку твое тело на части и брошу на съедение псам и зверям. Что от твоих костей останется, то всё сожгу на огне и прах брошу в реку. Не надейся, что христиане соберут твои останки и как святыню помажут миром. Итак, покорись принести жертвы богам или только скажи при народе, что покоряешься и хочешь принести жертву. Все смотрят на тебя, ожидая твоего решения. Не отвращай от богов тех, кто хочет принести им жертвы, чтобы не запятнать своё имя, подвергаясь позорным и жестоким мучениям. На это и втропе ответил правителю: "Перестань пустословить, сын дьявола, наследник гиены". Перестань прельщать слуг Божиих, враг Бога, отринутый от нетленных благ и райского блаженства, вечный узник ада преисподнего. Перестань говорить неподобные речи, ты заграждающий путь к добрым делам, учитель и начальник нечестия. Не знаю, что и сказать ещё тебе, лукавый соблазнитель. Ты обещаешь мне временную честь и богатство, оставляемые здесь на земле. Какая мне польза от того, что вызывает душевредные страсти? приводит к воставству, любодеянию, грабежу, убийству и другим преступлениям. Какую пользу получил от временной славы и богатства прежний князь Публий, мучивший святого Феодора? Теперь он погребён в земле, съедаем червями и мучится в аду в огне неугасаемом. И тебе не замедлит постигнуть гнев Божий, и погибнешь ты, беззаконник нечестивый. Ты угрожаешь мне жестокими мучениями, мечом, огнём и зверями, но не надейся устрашить меня такими угрозами и муками принудить меня к безбожию. Пострадать за Христа Бога моего это моё первое желание, так как он есть наше богатство, честь, сила и слава. Нет, не отступим от него ни я, ни моя братия, но пострадаем за Спасителя нашего. В его руках наша жизнь. Он воевода непобедимый, избавляющий от бед, призывающих его. Он и нас может избавить от рук твоих. Услышав это, правитель исполнился гнева и приказал бить святого по лицу, говоря: "Негодный, ты призван сюда, чтобы принести жертву богам, а не укорять нас". Но когда начали сильно бить святого, то руки бьющих высохли. По приказу правителя всё, что делалось и говорилось на суде, подробно записывалось. И вот, когда писцы увидели, что руки истязателей высохли, то в ужасе бросили писать. Однако один христианин, стоявший среди народа, записал происходившее. Правитель обратился к мученику с такими словами: Поклонишься ли ты наконец богам, чтобы сохранить свою жизнь, или хочешь, чтобы я предал тебя смерти? Нет, отвечал святой Евтропий. Не поклонюсь богам бесчувственным. Ты и сам бесчувственный, если так поступаешь. Но поклонюсь я Богу моему, и ему принесу в жертву свою хвалебную песнь. Так говорит блаженный Давид, и его устами сам Христос. Их идол и серебро, и золото — дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. И прибавляет к этому. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Ты глух и слеп, и не хочешь ли и меня сделать таким же? Но я не отступлю от Господа моего Иисуса Христа. Когда правитель обратился к святым Клионику и Василиску: "А вы что скажете? Принесёте ли вы жертвы богам, чтобы сохранить свою жизнь, или, как Евтропий, будете упорствовать и тогда подвергнетесь таким же мукам?" Святые Клионик и Василиск отвечали: "Как верует наш брат и господин Евтропий в Иисуса Христа, так и мы веруем в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Как страдает Евтропий за Христа, так и мы хотим страдать. И дьявол не может разлучить нас, соединённых святой верой во Христа и взаимной любовью. Как трижды сплетённая верёвка не разорвётся, так и мы трое будем крепки. И как пресвитая Троица неразделна, так и мы соединены верой и любовью. Так мучай нас ещё более жестоко, мы пойдём на эти муки во славу Господа нашего Иисуса Христа, которому ты враг. Когда они это сказали, правитель приказал, чтобы четыре воина растянули каждого и били крепкими жилами без всякой пощады. Святых били так сильно, что на землю падали куски тела, обожжённые кровью, но они мужественно терпели и молились Богу. Жестоко было мучение, но при помощи Божией страстотерпцы казалось совершенно не страдали. Святой Евтропий молился такими словами: Боже, вседержитель, ублагой и милостивый, не презри нас, владыка, ты, который спасаешь праведных, вразумляешь нечестивых, исправляешь страптивых, охраняешь мудрых и наставляешь безумных. Ты связал диавола и освободил человека. Ты помощник заключённых в узы, заступник мучимых и источник благости, спаситель душ наших. Ты посылаешь страдания и подаёшь мужество претерпеть муки. Дай и нам претерпеть страдания ради мученического венца. Приди нам на помощь, как помог рабу твоему Феодору. Покажи людям злобу дьявола, твою милость и всесильной твоей помощью яви всем, что мы тебя одного почитаем Царём нашим Иисусом Христом. Славля тебя со Отцом и Святым Духом во веки. Святые Клионика и Василиск произнесли: Аминь. Вдруг сделалось страшное землетрясение. Так что потряслось всё судилище. Утомлённые и испуганные палачи отошли, а святые, освобождённые невидимой силой, остались целы. И вот им явился Господь с ангелами и со святым Феодором. Святой Евтропий обратился к Господу: "Слава тебе, Владыко мой Христос, что так скоро меня услышал, и кто такой я, что ко мне пришёл сам Господь мой?" А святым Клионику и Василиску святой Евтропий сказал: Видите ли вы, вот Царь наш Иисус Христос стоит с Феодором во всей славе. Видим, отвечали они. Святой Феодор, явившийся с Господом, сказал: "Брат евтропий, твоя молитва услышана, и пришёл к вам на помощь Спаситель с возвещением о вечном блаженстве. Сам Господь сказал им: "Когда вас мучили, то я стоял пред вами, глядя на терпение ваше. Так как вы мужественно перенесли первые страдания, то я буду вашим помощником, пока не окончите ваш подвиг и впишутся имена ваши в книгу жизни. После этих слов Господь сделался невидим со святым Феодором. Воины же мучившие святых стали просить правителя: "Умоляем тебя, господин, освободи нас от этого дела. Мы не можем мучить этих людей". Указывая на святых, правитель сказал: Эти волхвы делают заклинания и тем устрашают воинов. Многие из народа, сподобившись видеть божественное явление, воскликнули: "Нет, не заклинание и не волхлование, а Бог христианский помогает своим рабам. Сейчас мы видели царя и креста и слышали глас ангельский". "Ничего я не видел", сказал правитель, "никакого голоса не слышал". Святой Евтропий обратился к нему с такими словами: Правильно говоришь, что не видел божественного явления и не слышал небесного глаза. Ты не видишь душевными очами, потому что тебя ослепил дьявол, и на тебе сбывается пророчество Исаии. Ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Услышав это и увидел, что народ волнуется, правитель приказал связать святых и отвезти их в темницу. Когда святые вошли туда, то узники очень обрадовались, а христовы страдальцы воспели песнь: Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Обедая уже поздно в этот день, со своими советниками правитель так говорил им: Не знаю, что делать с этими людьми. Весь город волнуется из-за них. Как вы думаете? Один из советников сказал: Умоляю тебя, поскорее убей их. Если же замедлишь казнить их, то весь город отступит от богов и пойдет за этими людьми, особенно не позволяя столько говорить многоречивому Евтропию. «Я его увещевал поклониться богам, — сказал правитель, — и просьбами, и угрозами. А он и богов, и царя похулил, да и мне досадил своими укорами. Но позовем еще одного, и будем убеждать просьбами. И если он нас послушает, то будет слава милостивым богам». А если нет, то предам их смерти. Так сказав, он послал воинов привести к нему Евтропия из Темницы. Евтропий вошёл, и правитель, сидя за обедом, обратился к нему: "Хочешь, я сам с честью уведу тебя в храм богов наших, и ты принесёшь им жертвы?" Святой Евтропий отвечал: "Жив Господь Бог мой, у меня и в помыслении нет отступить от веры Христовой, утверждённой на камне непоколебимо". Правитель приглашал мученика сесть с ними обедать. Но он отказался, и другие сидящие убеждали его: "Садись с нами и втропе ешь и пей, покорись начальнику". Святой отвечал: "Нет, я раб Христов не сяду со скверными, как говорит блаженный пророк Давид. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратников. И в другом месте не сидел я с людьми лживыми и сковарными не пойду". Другой пророк возвещает: "Выходите из среды их и отделите, говорит Господь, и нечистот их и не касайтесь, и я приму вас". В Писании написано: "Тот, кто находится в общении со святыми, освятится, а кто с нечестивыми будет сопричастен им". Правитель сказал: "Преждит ты был добронравен евтопии, а теперь кажешься злонравным". "Я не злонравлен", отвечал святой. "Но соблюдаю заповеди Божьи". Если ты стараешься исполнить приказания царей земных, то я ещё более стараюсь исполнить повеление царя небесного и бессмертного, коему служу. Правитель продолжал убеждать святого. Ты один без своей братии и принеси завтра жертвы богам, чтобы народ, видя это, убедился не отступать от богов, но почитать их жертвами. Святой Евтропий отказался. Нечестивец, не хочешь ли ты сделать из меня совратителя стада Христова? Нет, этого не будет, ибо говорит Господь мой. Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. А в другом месте говорит: "Не можете служить Богу и Мононе, чтобы общего у светасть мою" «Какая совместность храма Божия с идолами?» Услышав это, правитель приказал принести золото, разные дорогие одежды и сто пятьдесят литр серебра и сказал, «Все это я дам тебе и даже больше. Только скажи завтра народу, что покорился правителю, а потом молись своему Богу сколько хочешь». «Лукавый соблазнитель!» — воскликнул святой Евтропий. «Нет, ты не искусишь раба Божия. Я твердо помню слова Писания». Какая польза человеку, если он приобретён весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Как брат твой Иуда, возлюбивший серебро, погубил свою душу, так и ты погибнешь с ним. Но чего ты медлешь убить нас? Знаешь, что ничто не отвратит нас от любви ко Христу. Долго спорил с ним правитель, но мученик не только не повиновался ему, но всё более укорял его и бесчестие у богов. Наступила уже полночь. Пора было ложиться спать, и правитель сказал слугам: "Уведите Евтропия в темницу и там свяжите его и его друзей". Видно, злое никогда не изменится, и нельзя ждать от него добра. Уходя, святой сказал правителю: "Ты, сад лукавства, не приносящий плода правды". Скоро погибнешь и будешь свержен в огонь. Ты негодная земля, произрастающая не пшеницу, а сорные травы. Твоей душою завладел сатана и засеял её семенами зла. Так сказав, он вышел. Когда он пришёл в темницу, то нашёл святых Клионика и Василиска горячо молящимися. Всю ночь они за него молились. На следующее утро правитель пожелал всенародно принести богам жертву. и приказал глашатаем кричать на улицах, чтобы все собрались с жертвами в храм Артемида. Когда там собрался народ и пришел правитель, то по его повелению были приведены и святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Все поклонялись идолам и приносили в жертву кто ладан, кто животных. «Евтропий», — сказал правитель, — «иди и ты со своей братьей и принеси жертву богам, а то умрешь злой смертью». Святой Евтропий и его друзья стали так говорить: Господи, Боже, вседержителю вечный, нескверный, пречистый, неизменный, живущий на небе, славимый на земле, ты утвердил небо, поставил землю на основание, устроил горы, сосчитал бесчисленные звёзды и всем им дал название. Дивно проливаешь на нас свой свет, Ты некогда избавил трех святых отроков из печи Вавилонской, спас святого Даниила от пасти льва, освободил от смерти рабу твою Сусанну, святую феклу сохранил от огня и зверей, был со святым Феодором при его страданиях. Будь и с нами, и прия на это место, покажи силу свою и уничтожь все языческое обеснование». Даруй, чтобы на этом месте христиане приносили тебе истинному Богу бескровные жертвы. Ибо ты, Отец Господа нашего Иисуса Христа, слава тебе единородному твоему Сыну и святому твоему Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Когда святые произнесли эти слова, загремел гром и поколебалась земля. Так что сотряслось капище, и правитель со всеми присутствующими выжбежал из храма. Боясь, чтобы не погибнуть, идол Артемиды упал и разбился на мелкие части. Среди шума землетрясения раздался глаз свыше. «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан». Святые возрадовались о Господе. Когда землетрясение прекратилось, и все по нему ногу отправились от страха, Правитель Васил на судилище искрежеча зубами от ярости на святых, приказал принести серу и смолу. Растопить их в трёх котлах и поливать на тела святых. Правитель приказал также вбить в землю крепкие колья, между ними поставить святых нагими и распятить, привязав руки к разным кольям. Когда это было исполнено, и смола в котлах стала сильно кипеть, святой Клионик обратился к святому Евтропию. Брат Помолимся Господу, предстоит нам великое страдание. Святые стали молиться. Господи Иисусе Христе, приди нам на помощи, покажи силу твою. Мы немощны, укрепи нас претерпеть муки. Слуги принесли котлы, кипящие серой и смолой, держа их железными клещами. Блаженный Евтропий сказал слугам: "Господь да обратит дело ваше на вас самих". Вдруг с помощью силы Божьей мученики отвязали свои руки от кольев. Сами взяли руками кипящие котлы и вылили смолу на спины друг другу. Стекая с их тела, смола полилась как вода по мраморному полу, настигла слуг и обожгла их до костей. Увидав это, правитель ужаснулся, но приписал это волхвованию христиан. Он приказал другим слугам обдирать тела святых железными когтями. А раны поливать горчицей и солью, разведённой в уксусе. Всё это святые доблестно претерпели. Среди мучений святой Евтропий сказал правителю: "Нечестивец, ненавистный для славы Божией, придумывай мучения ещё большие, чтобы нам за большее страдание с большей славой принять мученический венец". Раздражённый этими словами, мучитель приказал своим слугам сильнее мучить святых, а те говорили: Постарайся все скверны и скорее разделаться с нами. Мы стремимся избавиться от тебя, увидеть лицо Господа нашего Иисуса Христа». Долго мучили святых, и только при закате солнца правитель приказал снова бросить их в темницу и заковать в оковы. Святые так молились в темнице. «Господи Боже!» Не оставим нас пока мы не претерпим всех страданий, и освободившись от мучителя нашего, не достигнем тихого пристанища, где нет ни болезни, ни скорби, ни печали, ни вздыхания. Когда они так молились, в полночь явился Господь, сказав им: Истинно говорю вам, так как вы за меня идёте на смерть, то получите от меня вечную жизнь со святыми. Утешаны и посещением Господа, мученики ещё укрепились в вере. Утром правитель опять в осел на судилище и призвав святых сказал: "Ну что же, надумали вы поклониться богам и принести им жертвы, или хотите умереть злойю смертью?" Святой Евтропий отвечал: "Разве ты, омрачённый, ослеплённый и нечувственный губитель, не слыхал от нас, что мы не поклонимся твоим богам, глухим и немым бесам, и не принесём им жертвы?" Услышав это, Правителя судил святых Евтропия и Клионика на распятие, издав такое постановление: Учитель Волхвод Евтропий и другой волх Клионик, не послушавшие повелений вечных царей, но исповедующие христианскую веру, по приговору всечестнейшего суда, да будут распяты. Василикс же да будет заключён в темнице с прочими узниками. Слышав это, святой Василиск возопил к правителю: "Осуди и меня на смерть. Я не хочу остаться от моих друзей, но стремлюсь вместе с ними предстать пред Христом Богом нашим". "Нет", сказал правитель. "Мне так внушили боги. Вы дали обет не покидать друг друга, но я не погублю вас всех вместе, чтобы обет был нарушен и желание ваше не было исполнено". "Воистину", воскликнул Евтропий. Ты свирепее всех зверей и всех животных самый лютый. Ты разделяешь дружину, не разделённую по верою и любви, но скоро Бог отомстит. Процветут цветы Божьей благодати и дадут плод церквам Божьим. После этих слов святой Евтропий был выведен со святым Клиоником за город, где стояли кресты. Весь город пошёл за ними, не только христиане, но и язычники. Увидев свои кресты, святые мученики сказали: Господи Божий Иисус наш, Христос, хвалим и благодарим Тебя, что сделал нас достойными смерти на кресте, подобно Твоему вольному страданию. Сподоби нас, венца правды, чтобы, страдая с Тобой, мы прославились в Царстве Твоем. Молим Тебя о Святой Церкви, смири восстающих на рабов Твоих и даруй мир роду христианскому. Во время этой молитвы воины пригвоздили мучеников к крестам, и вот... Послышался глаз с неба, призывающий святых к вечному покою. Святые Евтропий и Клеоник предали души свои Господу с молитвой. В руки твоей, Владыка, предаем души наши. Так скончались они марта в третий день. Для благочестивых мужа граждане города Амасии Коинт и Вилоник просили правителя, чтобы он позволил им взять тела мученика. Правитель не отказал в просьбе. Тогда Велоник, взяв тело святого Евтропии и помазав его миром, с честью похоронил его в своем селе, отстоящем на восемнадцать стадий от города. Тело Клеоника взял Коинт и с такую же честью положил в селе Киме. В этих местах при гробах мучеников во славу Божию совершались многочисленные исцеления. Оставшийся в темнице святой Василиск содержался в узах еще долгое время. Правитер Асклепий Отдот погиб. При преемнике его Огрипе Святой Василиск был обезглавлен 22 мая. В этот день почитается его память во славу Христа Бога нашего, славимого с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.